Глава девятнадцатая. Фикан, Февраль 1162 года. Войдя в покое, Алейнора сразу же подошла к Колыбели, чтобы посмотреть на свою малютку-дочь. Как она? Полдень миновал совсем недавно, но за окном уже смеркалось, и в комнате горели свечи. Алейнора все утро провела в соборе, где торжественно перезахоронили останки герцогов нормандских, Но при первой возможности вернулась к больному ребенку. По-прежнему, госпожа, ответила Хела, кормилица. Жар не спадает. Я купала ее в теплой розовой воде, и однажды она взяла грудь, но ненадолго. Ее крошечные губки горели огнем. Алейнора нежно коснулась щеки дочери, и страх пронзил ее насквозь. Эта девочка, ее вторая дочь, родилась в Дамфроне. «Золотым октябрьским утром». И при крещении получила имя Алия Нора, Но все звали ее Норой, чтобы не путать с матерью. Она появилась на свет совсем маленькой по сравнению со своими братьями и сестрами. Изящная, прекрасно сложенная девочка. Но аппетит у нее был заметно слабее, чем у остальных детей. Ее братья и сестра выздоравливали после зудящей сыпи. Теперь заразилась Нора. И болезнь протекала на редкость тяжело. Алеинора тревожилась о ребенке все утро, и хотя она исполняла свою роль в соборе с изяществом и величием, ее мысли были заняты больной дочерью. Она не могла заставить себя думать о давно усопших предках Генриха, когда их живому ребенку угрожала смертельная опасность. Ее охватили ужасные воспоминания о смерти Гильема. и церемония перезахоронения казалась ей дурным предзнаменованием. Пришел Генрих широкоплечий и коренастый, парадные мантии, подбитые горностаевым мехом. «Как она выздоравливает!» Бросив короткий взгляд на колыбель, он быстро отошел в сторону. «Дитя в руках божьих», — ответила Алейнора. «Мы можем только молиться». На щеках Генриха заходили желваки. «Ты нужна гостям», — отрывисто проговорил он. «Не задерживайся». Стремительно развернувшись, он почти выбежал из комнаты. «Здесь я тоже нужна», — сказала она, обращаясь к пустому месту, где еще мгновение назад стоял ее муж. А Лейнору захлестнула беспомощность. Она чувствовала себя виноватой, злилась на Генриха, злилась на Бога. «Что, если он бросит Нору, как бросил Гильома?» В конце концов, Алейнора присоединилась к Генриху и собравшимся в зале гостям. Гарри сопровождал ее, потому что у него уже прошли сыпи зуд. Но Ричард, Матильда и Жефруа пока оставались в детской. Наследникам нормандских герцогов не пристало расчесывать струпья от сыпи, сидя за праздничным столом. Алейнора играла свою роль безупречно. Она улыбалась и была любезна с каждым из гостей. Она отпускала остроты, внимательно слушала, кивала и вела светские беседы. Участвовала и в серьезных разговорах. Хотя позже не могла вспомнить ни слова из того, что говорила. Но как только представился случай уйти, не нарушая этикета, она удалилась, чтобы ухаживать за дочерью. Гарри остался с отцом, чтобы все могли видеть, как продолжается род от отца к сыну, И гости отметили приятную внешность мальчика, его обаяние и утонченные манеры, необычные для столь юного возраста. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает, сказал Генрих и погладил сына по голове. Он вылет и я. Ранним утром лихорадка достигла высшей точки. Маленькое тело забилось в судорогах. Алейнора дремала у кровати. но проснулась, услышав крик кормилицы. «В нее вселились демоны! Пошлите за священником!» — вопила Хэлла. «Пресвятая Мария, спаси нас!» «Замолчи!» А Лейнора отвесила девушке звонкую оплеуху, прозвучавшую в тишине, будто удар кнута. «Чтобы я не слышала этих глупостей, пошла вон и не возвращайся!» Молодая женщина с рыданиями убежала. А Алинора повернулась к ребенку. Ее сердце колотилось от ужаса. Конвульсии прекратились, и Нора обмякла, как тряпичная кукла. Она была еще жива, но ее тонкие ребра едва поднимались, как перегруженные мехи. Пришла морчиза с миской свежей прохладной розовой воды. Ее нужно все время обтирать, госпожа, сказала она. Я видела, как такое бывает у младенцев. Они выжили. «Посмотри на меня и скажи правду». Марчиза спокойно встретила взгляд королевы. «Да, госпожа». «Все?» На мгновение Марчиза заколебалась. «Почти все». Наконец выговорила она. До самого рассвета Алейнора обтирала тело дочери влажной тканью, смоченной в розовой воде, и молила Богородицу сохранить малышке жизнь. Ее глаза горели от усталости, потому что она не смела их закрыть или отвести хоть на мгновение, чтобы Нора не покинула этот мир, в тот миг, когда ее мать сомкнет веки. Она отказалась даже от помощи морчизы, настаивая на том, что будет ухаживать за ребенком сама. За стенами замка отыскали и привели другую кормилицу. И когда Нора отказалась брать грудь, Алиенора капала в маленький ротик, разведенный в воде мед с кончика скрученной тряпочки. Когда на Востоке забрезжил рассвет и осветил крапинки снежинок, мерцавших в серо-золотом воздухе, жару младенца наконец-то спал, и дыхание восстановилось. А Лейнора наблюдала за тем, как ровно поднимается и опускается маленькая грудь, которая больше не боролась за каждый вздох, и чувствовала себя такой же измотанной, как скрученная жгутом ткань, из которой она капала девочке в ротик медовую воду. Радоваться не осталось сил. И сдав что-то среднее между всхлипом и вздохом, королева уткнулась лицом в ладони. Ей хотелось плакать, но слезы не шли. Она надеялась, что Генрих зайдёт к ней, чтобы узнать, как чувствует себя их дочь, и была разочарована, но не удивлена его отсутствием. Пойдемте, госпожа, вам нужно немного поспать», сказала Изабель. «Я обо всем позабочусь». Она обняла Алиенору. «Если что-то изменится, я вас немедленно разбужу». Алиэнора выпила кубок родниковой воды, пока морчиза расчесывала ей волосы и помогала снять платье. Она измучилась и ее тошнила. Алиенора упала в постель, едва заметив, что Изабель задернула шторы, а Марчиза тихонько разговаривает с больным ребенком. Вскоре она заснула, провалившись в глубокий сон без сновидений. Она проснулась поздним утром, услышав голос Генриха. Супруг разговаривал с ее женщинами. Его голос звучал хрипло и весело, а Лейнура приподнялась на постели, вяло пытаясь открыть глаза. Во рту стоял мерзкий привкус, не прошла и вчерашняя тошнота. Натянув на ночную сорочку накидку, она раздвинула шторы балдахина и посмотрела на Генриха, как всегда, веселого и энергичного. «Ты наконец-то явился взглянуть на дочь», произнесла она, приподняв брови. «Я знал, что ты пошлешь за мной, если понадобится», ответил он, пожав плечами. «Что от меня толку с больным ребенком? Это женское дело». Послал бы хотя бы слугу, чтобы узнать. В его взгляде явно читалось, что она говорит глупости. А Лейнору охватил гнев. горлу подкатила тошнота. Алейноре пришлось бежать в уборную, где ее мучительно вырвало. Генрих задумчиво прислушался к доносящимся звукам. Она вернулась, сгорбившись, приложив руку к животу. «Я снова беременна», сказала она и почувствовала себя усталой от одних этих слов. Ее младшей дочери едва исполнилось четыре месяца. Генрих в самом деле превратил ее в племенную кобылу. «Так я и думал», — сообщил он с победной улыбкой и поцеловал ее в щеку. «Это прекрасная новость, а из Франции, между тем, до сих пор ничего не слышно о будущем наследнике». А Лейнора с трудом выпрямилась. «Быть может, все-таки взглянешь на дочь, раз уж пришел». Снизойдя до ее просьбы, Генрих приблизился к колыбели. На теле малышки, выступили красные пятна, но она беспробудно спала. Новая кормилица заверила Алиенору, что ребенок недавно хорошо поел. «Вот видишь», — сказал Генрих, — «и ни к чему так суетиться». Алиенора ничего не сказала, лишившись дара речи от ярости и презрения. «Возвращайся в постель», — умиротворяюще сказал он. «Тебе нужно отдохнуть, чтобы выносить еще одного здорового ребенка. А вид у тебя сейчас, по правде говоря, бледный. А какой у меня должен быть вид, если я всю ночь ухаживала за больной дочерью? Ты не удосужился навестить ее, пока кризис не миновал, а теперь говоришь, что все пустая суета? Потому что все так и есть, ответил он. «Доказательство моей правоты у тебя перед глазами. Он взял ее за руку покровительственно и заботливо, как будто она была не в своем уме, и подвел к кровати. потом уложил и накрыл одеялом. Отогнав жестом женщин, Генрих сел рядом. «Так будет лучше», — сказал он. Она не ответила. Генрих царапал ногтем вышивку на покрывале, дергая отошедшую нитку. А Лейнора с трудом подавила желание шлепнуть его по руке. Он посмотрел на нее из-под насупленных бровей. «У графини до варан было более чем достаточно времени для траура». сказал Генрих. Я хочу, чтобы ты поговорила с ней до Пасхи насчет моего брата. Алеинора вздохнула, желая лишь избавиться от его присутствия. Я сделаю, как ты хочешь, ответила она. Но Изабель останется со мной до рождения ребенка. Пусть свадьба подождет до тех пор. У твоего брата будет достаточно времени для ухаживания. Генрих недобро прищурился, и Алеинора. Подумала, что он собирается ей отказать, но в конце концов муж лишь коротко кивнул в знак согласия. «Очень хорошо. Но они поженятся в тот же день, когда ты пройдешь обряд в после родов. Больше я задержек не потерплю». «Как пожелаешь», — сказала Алиенора и, и закрыла глаза. Двери за оруженосцем закрылась, и Генрих потянулся за вином, глядя на своего канцлера. Они только что закончили партию в шахматы, выйдя из противостояния с честью, поскольку игра завершилась патом, и ни один из них не одержал победы. «Я хочу поговорить с тобой, Томас», — сказал Генрих. «Это касается вакантного престола архиепискова Кентерберийского. Мне кажется, ты и сам догадываешься, что я собираюсь сказать. Ведь ты понимаешь, что я позвал тебя не только ради того, чтобы отдать тебе на воспитание своего сына». Бекет склонил голову. «Да, сир, это приходило мне в голову». По выражению его лица невозможно было понять, какие мысли бродят в голове канцлера. «Что ж, тогда позволь мне положить конец всем сомнениям. Я хочу, чтобы ты занял должность архиепископа». «Мне кажется, это очень правильное решение». Томас вдохнул, и Генрих поднял руку, чтобы остановить его. «Никаких возражений». И не говори, что не желаешь занять этот пост или что сомневаешься в своих способностях. Все это будет ложью. Я хочу, чтобы ты принял мое предложение и привел церковь и государство к гармонии. Я все обдумал. Ты единственный, кому я доверяю, и кто способен это сделать. Сир, есть и другие достойные этого поста. И они не один год служат церкви. Генрих фыркнул себе под нос. Фолиот. Или пон лаверк? Мне нужны люди, которые будут смотреть в будущее, а не в прошлое». Лицо Томаса покраснело, и Генрих заметил, что канцлер сжимает и разжимает кулаки, как кот, готовившийся к прыжку. «Если говорить прямо, сир, то я не уверен, что мне стоит соглашаться», — наконец произнес Беккет. «Объединить светское и духовное трудно, потому что одно всегда будет отталкиваться от другого. Генрих отмахнулся от этого умозаключения. «Что ж, приведи светское и духовное на одну сторону, и пусть они не сталкиваются, а действуют вместе. Ты справишься. И всегда можно передавать менее значительные задачи другим или лишь проверять результаты. Сир, вы оказываете мне честь». «Да, таково мое желание». Глаза Генриха вспыхнули, и он подался вперед в своем кресле, чтобы подчеркнуть сказанное. Я очень рассчитываю на тебя, Томас. Если ты не согласишься, мне и в самом деле придется рассмотреть кандидатуру Гилберта Фолиата. Что ты предпочитаешь? Иметь с ним дело, когда он займет пост главы церкви? Сам оставаясь канцлером? Или надеть обе мантии и заставить его подчиняться во всем своей воле? Полагаю, вы знаете ответ на этот вопрос, Сир, проговорил Беккет. Но это очень серьезный шаг. Однако ты не против его сделать, несмотря на все протесты. Я знаю тебя, Томас. Я знаю твое честолюбие и ненасытный голод. Представь, что это будет означать для твоей семьи, простой житель Лондона, вознесенный на вершину церкви и правительства». Генрих наблюдал, как покраснело лицо его канцлера. Он знал, как Томас ненавидел упоминание о своем неблагородном происхождении и как он жаждал власти и привилегий. «Ты нужен мне на этом посту», — повторил он. «Пришло время перемен». Томас сложил руки, словно в молитве, и прижал кончики пальцев к подбородку. «Вы возвели меня в канцлеры, а теперь просите стать архиепископом Кентерберийским. Я сделаю все возможное, чтобы исполнить эти обязанности. Но, с вашего позволения, я хочу и спросить совета Божьего в молитве». «Как хочешь», — сказал Генрих, Зная, что рыба заглотнула наживку, и осталось лишь дождаться, пока она сама прыгнет ему на крючок. Гарри был одет в новую синюю коту, на фоне которой его глаза казались цвета полевых колокольчиков. Его мантия из ярко-красной шерсти окаймляла золотая тесьма, а пряжка пояса была вырезана из моржового бивня. Сегодня он выходил из-под опеки кормилицы, матери и ее придворных дам. И вступал в семью канцлера, где его ждали более строгий режим и серьезная учеба. У Алиеноры сжалось горло, когда она посмотрела на него, такого взрослого, но все еще такого маленького мальчика. Я хочу, чтобы ты учился усердно, сказала она, гладя его темно-золотистые волосы. Однажды ты станешь королем и герцогом, и то, чему ты научишься сейчас. Пригодится тебе в будущем. Надеюсь, канцлер не раз похвалит тебя за успехи». «Да, мама». Гарри мужественно кивнул. Его лицо выражало смесь предвкушения и бравады. Он хорошо знал канцлера Томаса, потому что тот часто бывал при дворе, разговаривая с родителями о деньгах и управлении государством. Одевался канцлер роскошно, куда лучше отца. и с ним часто приходили две мускулистые белые гончие с красными ошейниками, на которых позвякивали серебряные колокольчики. Из подслушанных разговоров Гарри знал, что Томас будет новым архиепископом кентерберийским и станет очень важным сановником. Когда он спросил папу, будет ли Томас важнее короля, глаза папы гневно сверкнули, но потом он рассмеялся И сказал, что нет, архиепископ Кентерберийский по-прежнему слуга короля, и Томас будет делать то, что ему прикажут. Бекет прибыл в великолепной мантии, подбитой беличьим мехом и украшенной круглой золотой брошью. Алейнора заставила себя быть с ним вежливой. Позвольте поздравить вас с новой должностью, милорд канцлер, сказала она. Бекет смотрел на нее спокойно и невозмутимо. Однако глаза его настороженно сверкнули, когда он ей поклонился. «Госпожа, я понимаю всю важность и сложность поставленной передо мною задачи и буду выполнять ее со всем возможным усердием». «Я уверена, что так и будет», — ответила она с дипломатическим изяществом. «Время покажет», — подумала Алиенора. «У Беккета было много врагов среди баронов и прилатов. которым добавились и обойденные при назначении на должность архиепископа Кентерберийского, епископы Кирефорда и Лондона. Но были и друзья, несколько человек при папском дворе, а это много значит. Она по-прежнему считала Генриха безумцем, наделившим одного человека такой огромной властью, но решила пока ничем не выдавать своего мнения. «Я надеюсь, что вы дадите моему сыну хорошее образование», — сказала она. — Научите его всему, что должен знать мудрый правитель королевства. — Госпожа, я сделаю все возможное. А Лейнора попрощалась с Гарри. Она уже простилась с ним в своих покоях и теперь лишь коснулась его щек поцелуем. Но даже сейчас, обнимая мальчика и вдыхая его запах, она чувствовала, как разрывается ее сердце. ведь сын вырос и больше никогда не будет играть рядом с ней в детской. Гарри уходил из мира женщин, пришло его время вступить в мир мужчин, на навстречу иным, более суровым испытаниям. Глядя вслед сыну, который выходил из комнаты вместе с Бекетом, обнимавшим его за плечи, будто накрывая крылом, Алиенора в душе рыдала, но голову держала высоко.